К нему вели три высокие ступеньки. Наверху красовалась вывеска, где была нарисована пивная кружка и тарелка, наполненная совершенно не подходящей к случаю снедью. На тарелке лежала курица, погребенная в кургане из гороховых стручков, кукурузных початков и морковной ботвы. Двери бара были закрыты.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 Тогда Виктор снова потряс ручку. С той стороны что-то звякнуло, и дверь открылась. Виктор немедленно ворвался внутрь, лихорадочно блестя глазами. Владимир Казаков! – выкрикнул он, словно покупатель на торгах. Тётя Мотя! – хором закричали девица и парень, которые к этому моменту.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 Мне нужно узнать, рявкнул тот, и немедленно поехал назад с крежеща подошвами. Сейчас ты все узнаешь, пообещала тетя Моте, и уже схватила его за воротник, когда в зале появился еще один персонаж — здоровяк с мясистым лицом и подовыми кулаками. Мотя, твою мать, взревел он.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 Ворочавшийся на полу здоровяк схватил его за ногу и дернул. Виктор взмахнул руками, кладцнул зубами и обрушился на ковер.